Исключение третье. Согласие на обыск. Согласие на обыск моментально исключает обыск из зоны интересов четвертой поправки. И в самом деле, какая разница, был ли обыск произведен в зоне ожидаемой приватности или нет, согласно ордеру или нет, если человек сам дал на него согласие? К согласию на обыск предъявляется только одно требование –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 утвердив решение суда нижестоящей инстанции. Но, по петиции Цертью Арари, дело попало в Верховный суд США. Решение за большинство писал судья Антонин Скалия, который сделал упор не на полномочиях Гейл дать или не дать согласие на обыск, а на том, могло ли у разумных, добросовестно исполняющих свои обязанности полицейских, сложиться обоснованное мнение, что она такими полномочиями обладала.